«Глава двенадцатая». «Так и знала!» — воскликнула я, обнаружив с помощью двух зеркал магическую метку за ухом. «Аккуратная такая. Сразу видно, что не наспех сделанная. Судя по довольно сложному узору, реагирует на опасность, которая мне грозит. Следовало сразу догадаться. И когда, интересно, Макс ее поставил? Вчера после нашествия змей или раньше?» История с корзиной полный гадюк, дракон ведь тоже на удивление вовремя появился. А волосы он мне за уши заправляет почти каждый день. Так что, может, я давно уже мечная. Причем не только им. Кстати, о демонах. Если у меня действительно зрение 1D, я ведь и тирсовую печать должна, по идее, видеть. Особенно после сегодняшних злоключений. Зрение после них ощутимо обострилось. Оглядев свое отражение в напольном зеркале, я решительно скинула ночную рубашку, которая только что надела, выйдя из душа, и принялась исследовать собственное тело на предмет иномирной пакости. Это ведь Макс в основном ушки мои трогал, а твари из тирсовых мари наверняка имели доступ ко всему телу. Спереди ничего примечательного не было, а сзади... Хм... Жаль, Мэй до сих пор нет. Я бы у нее спросила, где подарочек от демонов искать. Уж она-то точно такие штуки видит. Под волосами. А? Мокрые пряди хлестнули по моему лицу из-за слишком резкого разворота. Сердце скакнуло с перепуга, ибо голос был ни разу не знакомый. Рефлекторно прикрывшись рубашкой, я уставилась на привидение, устроившееся в углу кровати. «Мэйлин!» «Явилась, наконец! Сидит теперь вся такая довольная, лыбится и... Говорит? Значит, точно все получилось!» Выдохнув, я быстренько оделась. Все же мы не настолько близки, чтобы разгуливать перед соседкой в одном белье. Хотя вру, не в этом проблема. Просто в одежде мне как-то комфортней. «Под волосами?» – переспросила я, справившись с наплывом отвлекающих мыслей. «Ага, на затылке. Ты же тирсовую печать ищешь. Я правильно поняла?» «Аж... Непривычно-то как...» А голос у нее красивый, грудной такой, глубокий. Интересно, она поет? Ее, да. Буркнула я, опять пытаясь с помощью маленького зеркальца обнаружить метку в труднодоступном для глаз месте. Вообще в недоступном. Ты как? В порядке? Почему так долго не приходила? Я тебя... Мы с Неллем тебя потеряли. Исправилась я, не желая демонстрировать ей свое излишнее беспокойство. У нас ведь взаимовыгодные отношения, а не дружеские. Я-то в порядке, а вот Макс... Что с ним? И почему она вдруг о нем речь завела? Больше тем для разговоров нет, что ли? Не хочет на вопросы отвечать, так бы и сказала. Он бесится. Разве это необычное дело? Я правда удивилась и вопросительно выгнула бровь, ожидая пояснений. «Ты должна его успокоить, Алиса», — заявила мысль, сложив на груди полупрозрачные руки. Она, как обычно, по вечерам светилась ярко-голубым, и при тусклом освещении комнаты казалась почти осязаемой. «Надо бы люстру зажечь, если я на самом деле хочу найти проклятую метку». Хотя нет, с меткой позже разберусь. Что там с Мэйлин и Максом? С чего вдруг мне его успокаивать? Ее требование озадачило. Да и как? Он же по жизни бешеный. А надо, чтобы стал спокойным. Продолжала гнуть свою линию соседка. Кому надо? Зачем? Нет, я, конечно, согласна с тем, что дракону не помешает курс успокоительного зелья или чего-нибудь поэффективнее, но я-то тут при чем? И почему принцессу вдруг этот вопрос так озаботил? Они с ректором решили поручить мне миссию, которая невыполнима? Нормальная такая благодарность за мою помощь. Мне надо. За тем, что я от него завишу. А я думала, что она от ректора зависит, из которого силу тянет. Фу, как же меня утомляют эти загадки. То один что-то не договаривает, то другая. Госпожа Эверетт. Положив зеркальце на стол, я тоже села на кровать, копируя ее позу со скрещенными ногами и руками. «Объяснитесь», – потребовала сверля взглядом привидения. «Что у вас с Максом за отношения?» Мэйлин молчала, и потому я добавила. «Если хочешь моей помощи, будь добра вести меня в курс дела. А если боишься, что я кому-то проболтаюсь, хотела сказать, что готова дать клятву молчанию, но вспомнила, что мне сейчас это не под силу. Так некому. Друзей у меня тут нет и не будет. Моя единственная цель – диплом суд Мак-эксперта». Слукавила немного. С Гвитой и Максом я ведь дружить не против. «Тебя тоже предали, друзья?» Теперь уже Мэй впилась в меня взглядом. «Тоже?» Не прикидывайся, непонимающей. Фыркнула соседка, вскакивая со своей постели. Вернее, она с нее слетела, бесшумно и плавно, после чего нагло уселась на край моей кровати. Макс сказал, что ты знаешь мою историю. А то, что я от него ее знаю, он ей тоже сказал. Впрочем, неважно. Предали, ага. Качнула головой я. Подставили и толкнули в портал серого мира. Лучшая подруга постаралась, но вина ее не была доказана. Тыварь! рыкнула моя призрачная соседка, сжимая кулаки. Глаза ее заволокла тьма, а под верхней губой сверкнули клыки. «Мэй! Опять?» – нахмурилась я, глядя на пугающие метаморфозы девушки. «Зачем ты это делаешь? Ладно, раньше напугать меня хотела, но теперь-то к чему маскарад? Непроизвольно меняюсь, когда злюсь». Смутилась она. А при жизни тоже так было? Спросила я за Пинкой. Обижать и расстраивать ее не хотелось, затрагивая больную тему, однако любопытство жгло. «Нет, это папочкины особенности». Усмешка ее не имела ничего общего с весельем. Он весь такой разносторонний. Что, и он тоже? Архимаг и один из лучших стихийников королевства, который отчасти метаморф. Немного некромант и чуточку прорицатель. Или нет? Иначе бы предсказал мое падение с лестницы. Добавила она с обидой. Так вот откуда соседка узнала о магопийце, напавшей на меня в лесу. Раз она может менять личины, как ее отец, значит и предвидеть тоже может. Так, стоп! «Личины? Метаморф? А ректор 13 академии действительно редкий зверь. Я бы даже сказала, редчайший. Метаморфов в нашем королевстве раз-два и общелся. Я же при жизни была посредственной магессой». Продолжала говорить Мэйлин. «Внезапно самокритично». «Главным моим достоинством являлся мой отец. Хотя в магическом плане мне это мало что дало». Грустно улыбнулась она. Наверное, надо было как-то поддержать ее, но я не знала как. Пока искала подходящие слова, Мэй продолжила. «Моя подруга и мой так называемый парень именно поэтому со мной и сблизились. Из-за папочки. И решили, что я доверчивая дурочка, которую можно легко использовать. Подонки. Не суди по ним всех. Остальные, я уверена, были другого мнения о тебе и твоих достоинствах. А может и нет. ха, -ха Рассмеялась соседка. Громко, резко, сразу видно, что ей до сих пор больно. И время, как и смерть, эту душевную рану, увы, не излечило. Поэтому однокурсники меня избегали. Из-за другого мнения. Съязвила она. Или из-за твоего отца. Пришла к собственным выводам я. Ну а что, логично же. Одних то, что Мэйлин, дочь ректора, притягивала, а других, наоборот, могло отпугнуть. Кому охота иметь потенциальную шпионку в своем ближайшем окружении? Таких дураков нет. Решив так, я чуть не расхохоталась. Ведь в итоге ректорская дочурка оказалась моей соседкой по комнате. Более того, я этому даже рада. Как вспомню про альтернативу с Флоренс или неконфликтной драконицей, аж дрожь берет. Может, и за папы. Соседка задумалась. А может, все дело в моем характере. Я слабый маг, но прилежная. Даже чересчур прилежная ученица с завышенными требованиями к себе и людям. Знаешь, как меня за глаза называли? Принцессой? Уже донесли. Она снова фыркнула. Еще заучкой и папенькиной дочкой. Заучкой меня звали. Улыбнулась я. А насчет папенькиной дочки? Счастливая ты. У тебя отец есть. И он тебя сильно любит. Был. Вернее, это я у него была. Напомнила мы о том, что уже три года как мертва. Тьма. Я идиотка, да? Все время забываю, что она привидение. Прости. Не извиняйся, Алиса. Случившемся нет твоей вины. К тому же, это ненадолго. Заявила девушка уверенно. В смысле ненадолго? Я планирую вернуться в мир живых? Она продолжала говорить так, будто это что-то само собой разумеющееся, а я смотрела на нее и не могла делаться от мысли, что ей страшно. И для этого мне нужен Макс. Спокойный, уверенный в себе и сосредоточенный на поставленной задаче. Он будет делать из тебя лича? Других идей у меня не было. Не совсем. Как-то не очень информативно. Усмехнулась я. Это тайна, понимаешь? Со вздохом призналась соседка, но по лицу ее было видно. Ей до жути хочется с кем-то этот секрет разделить. Прямо сказать не получится. Магическая клятва? Догадалась я. Принадка кивнула. Ну, как вариант, ты можешь использовать книги, подбирая в них нужные слова или даже фразы, чтобы донести информацию. Или как-то завуалированно ее подать. Предложила просто так, в качестве шутки, а она вдруг выпалила, придвинувшись ко мне. Давай я лучше все покажу. Так быстрее будет и понятней. От ее близости повеяло холодом. И пока я куталась в плед, привидение вдруг потребовало. Сними амулет. Он мешает. «Чему он может мешать, кроме вселения призрака класса А в мое бренное тело?» «Нет уж, спасибо. Я, пожалуй, обойдусь без такого показа». «Это невозможно, извини», — сказала я, накрыв ладонью кулон, защищавший меня не только от инфернальных сущностей, но и от моей собственной магической силы. «Не доверяешь мне?» Мелин опять вернулась на край кровати, имитируя сидячую позу. «Я никому не доверяю. Совсем. И ты должна понимать, почему». Напомнила о схожести наших историй, я надеюсь гладить этим отказ. Обижать ее не хотелось, да и узнать, что у них там за тайна такая, была, очень любопытно. Но позволить себя использовать Ашке только через мой труп. Я больше не наивная дурочка, верящая чужим сказкам. Хочет моего содействия, пусть ищет подходящие слова в книге. Они лезет ко мне в голову и не захватывает мое тело. Или это и есть ее план по возвращению в мир живых? А Макса надо усмирить, чтобы не распознал подмену? Я против.